Глава восьмая. Джаспер. Миссис Сноуден повела компанию к Северной галерее. В дверях она остановилась и весело сказала. «Призрак, точнее, призраки, ибо их два, которые напугали Пегги, это сэр Джаспер и я. Мы встречались на галерее, чтобы обсуждать важные дела, касающиеся мистера Трехерна. Если вам хочется увидеть призраков, мы с сэром Джаспером разыграем пантомиму и убедим всех в нашем мастерстве. «Прекрасно! Тогда давайте спляшем с призраками и достойно завершим вечеринку», — отвечала Роза, когда вся компания добралась до входа на галерею. В этот миг массивные часы пробили полночь. Все сочли необходимым проводить старый год и под этим предлогом медлили у двери. Сэр Джаспер заговорил первым, Он злился на миссис Сноуден, одновременно будучи ей благодарен за то, что она призналась в розыгрыше, избавив его от этой неприятной необходимости. Маскируя недовольство веселостью, сэр Джаспер обнял розу за талию и хотел закружить ее в танце, как она ей предлагала. Сюда, сюда, позвал он, будем танцевать, чтобы поскорее наступил Новый год. Его прервал крик Октавии. Обернувшись, сэр Джаспер увидел, что сестра, бледная и дрожащая, указывает в дальний конец галереи. В обеих стенах было по восемь узких готических окон. Как раз взошедшая полная луна глядела в окна восточной стены, и на полу лежали широкие полосы серебристого света. Никто не зажег огня в камине, не принес свечей, и там, куда не достигали лунные лучи, царила густая тьма. Всполошенные криком Октавии, все проследили за ее жестом и отчетливо увидели высокую темную фигуру, что беззвучно пересекала светлую полосу напротив второго окна. «Это вы подстроили?» — обратился сэр Джаспер к миссис Сноуден, едва фигура скрылась во мраке. «Нет, клянусь честью, я ничего не знала. Я хотела только избавить Октавию от суеверного страха, показав ей, что это были наши проделки. Шепотом ответила очень бледная миссис Сноуден, подвигаясь ближе к Джасперу. «Кто здесь?» — властно крикнул Трехерн. Ответом стали не слова, а вздох. Легкое холодное дыхание струйкой поднялось, достигло сводчатого потолка и растаяло. А фигура, между тем, возникла в третьей с конца светлой полосе. трепет охватил всех присутствующих. Они молчали, вперив взоры в темное пространство, ожидая появления потусторонней сущности. Ближе и ближе подходил призрак. Шаги его были бесшумны, а когда он поравнялся с шестым окном, отчетливее сделались его очертания. Стало видно, что это высокий, изможденный мужчина в черной рясе с четками на поясе, и что лицо его... Наполовину скрыто темной бородой. Призрак абата со всеми атрибутами! Бросил Леннон и хотел рассмеяться, но смеха не вышло. Ледяное дыхание коснулось каждого, и каждый содрогнулся. Тише! прошептал Трехерн, бережно обнимая Октавию. Еще раз призрак возник и пропал. Пока все ждали его очередного появления, миссис сноуден замершая вместе с остальными на границе света и тени вдруг шагнула вперед, как бы желая в одиночку противостоять призраку. он тоже вышел и застыл в светлой полосе в сиянии полной луны. миссис сноуден находилась к нему ближе всех и первая разглядела его лицо. она слабо вскрикнула и рухнула на каменный пол рукою прикрыв глаза. ибо ни один живой человек не мог иметь такого вида, таких жутких запавших глаз, таких белых куб. В следующее мгновение остальные тоже увидели то, что было полускрыто капюшоном, и у всех дух занялся, когда медленно поднялась призрачная рука и усохший палец указал на сэра Джаспера. «Говори, кем бы ты ни был!» Не то я сам разберусь, человек ты или привидение! Свирепо выкрикнул сэр Джаспер и шагнул навстречу призраку, желая перехватить кисть, которая, похоже, предрекала ему беду. Ледяной вихрь пронесся по галерее, и фантом медленно растаял во мраке. Подобно одержимому сэр Джаспер ринулся в глуби галереи, но она была пуста. Сам же он. По возвращении выглядел очень странно. Бланш лишилась чувств, Эннон на руках понес ее прочь. Роза вцепилась в руку миссис Сноуден. Октавия прильнула к своему кузену и пылко прошептала. «Слава богу, он указал не на тебя!» «Значит, я тебе дороже, чем родной брат?» шепнул в ответ Трехерн. Словесного ответа не последовало, зато одна маленькая ручка как бы невольно сжала его ладонь, а другая вытянулась в направлении Джаспера, который как раз приблизился. Бледный от потрясения, внешне спокойный, даже притихший. Желая разрядить обстановку, он вымученно улыбнулся и помог встать миссис Сноуден. «Прислуга дурачится! Глупые шутки не стоят нашего внимания! Успокойтесь, сидит. вы на себя не похожи!» «О, нет, Джаспер, то был не человек, и вам это известно не хуже, чем мне. Зачем только я привела вас сюда? Теперь вы столкнулись с фантомом, который предрёк несчастье. Чепуха! Если мой срок не за горами, призрак нашел бы меня где угодно. Я не верю в нелепые предрассудки. Я смеюсь или игнорирую их. Идемте вниз и выпьем за мое здоровье. Вино будет из погребка, что принадлежал самому Аббату Бонифацию. Однако продолжать веселье никто уже не хотел и не мог. Мало того, выяснилось, что Эннон всполошил намеками леди Трехерн. Пришлось все ей рассказать. Она же увидела в произошедшем дурной знак, чем усугубила замешательство компании. По распоряжению леди Трехерн дом обшарили до последнего закоулка, а слуг подвергли допросу. Словом, были предприняты все усилия — чтобы установить природу явления. Да только напрасно. В доме царил обычный порядок. А лакеи и горничные дружно бледнели от одного предположения, будто можно в полночь пойти на Северную галерею. По просьбе Миледи все обещали ни словом не упоминать о призраке, после чего наконец-то разошлись по комнатам, чтобы вкусить сна. Если, конечно, получится. Мрачны были лица гостей и хозяев, собравшихся за завтраком. Когда по обыкновению с опозданием вошел сэр Джаспер, на него устремились исполненные тревоги взгляды. Сам же он имел вид человека беспечного и всем чрезвычайно довольного, ибо ни разу еще ни единое серьезное событие не оставило достаточно глубокого впечатления на непостоянной словно ртуть натуре сэра Джаспера. Скорее уж проклятым казался Трехерн. Очень бледный, осунувшийся, сидел он за столом, и лицо его светлело только когда он смотрел на Октавию. Все утро Трехерн ходил за Джаспером как тень, чем вызвал досаду молодого джентльмена. Миледи и Октавия тоже буквально после Джаспера, и их лица выражали плохо замаскированный страх за сына и брата. К полудню терпение Джаспера иссякло. Он восстал против нежной опеки, приказал, чтобы седлали коня и заявил решительно. «Нынче в доме все жуть какие мрачные. Мне это надоело до смерти. Надо проветриться. Добрый голубь будет в самый раз. Не то я взорвусь или сам предамся унынию». «Джаспер, поедем со мной в экипаже. Мы давным-давно не катались вместе. Прогулка доставила бы мне огромное удовольствие». сказала Миледи, удерживая сына. «Миссис Сноуден явно не помешает свежий воздух, а то ее розы поблекли. Катание в экипаже, запряжённом вашим пони-матушка, это именно то, что ей нужно. А я только рад буду уступить миссис Сноуден свое место», со смехом отвечал Джаспер, высвобождая руку, которая завладела Миледи. «Прокати розу бланше меня в Кларенсе, Джаспер. Нам нужен воздух, а ты лучше всех владеешь кнутом». Прояви галантность. Скажи «да». Кларенс — закрытый экипаж для четырех пассажиров. Назван в честь принца Уильяма, герцога Кларенса и Сент-Эндрюса. Благодарю покорно, но нет, сестричка. Роза и Бланш спят, да и ты жаждешь подняться к себе в спальню после вчерашнего бдения. Как мужчина и как брат советую — ляг, отдохни, а мне позволь проехаться верхом. «Позови для компании Эннана. с напускным спокойствием предложил Трехерн. Сэр Джаспер нахмурился, резко обернулся к нему и отчеканил, за шутливым тоном скрывая раздражение. «Тебя послушать? Так я либо мальчишка, либо и вовсе младенец. Хватит меня опекать. Ты очень ошибаешься, если решил, что я теперь буду влачить свои дни в постоянном страхе перед несчастьем». «Нет», — Я намерен развлекаться, пока могу, невзирая на призрак. Предпочитаю брать от жизни все, пусть даже жизнь моя будет коротка. Так что прощайте все! До ужина! Родные и гости проследили, как Джаспер скачет прочь по главной аллее, и разошлись тяготимые смутным предчувствием. Октавия направилась в оранжерею, думая, что тишина и благоухание там царящие, освежат ее. Однако отдохнуть не удалось. ибо в оранжерею проследовал полный надежд Эннон. «Мистер Эхерн, я дерзнул явиться за ответом. Скажите, что даст мне наступивший год, блаженство или печаль?» С огнем во взоре спросил он. «Извините, если ждали иного. Я должна говорить без обиняков, и поэтому, с сожалением отказываюсь от чести, которой вы меня почтили». «Могу я узнать причину?» «Можете». «Я вас не люблю». «Зато вы любите вашего кузена!» — гневно вскричал Эннон, пожирая глазами профиль Октавии. Она обернулась к нему и отвечала с врожденной прямотой. «Да, я его люблю всем сердцем, и теперь матушка не будет против, потому что Моррис спас мне жизнь, и я имею право посвятить эту жизнь ему». «Счастливец! Вот бы калекой был я, а не он!» Вздохнул молодой человек. Впрочем, в следующую минуту он сделал над собой огромные усилие, стремясь быть справедливым и великодушным, и добавил с жаром. «Ни слова больше. Он заслужил вас, а я не желаю, чтобы вы принесли себя в жертву долгу. Я отступаюсь и немедленно уеду. Вы же будьте благословенны сейчас и всегда. Об этом отныне мои молитвы». Эннен поцеловал руку Октавии, и удалился, чтобы проститься с Меледи, ведь никакие уговоры не удержали бы его в доме. Сэру Джасперу он оставил записку и поспешил прочь. К немалому облегчению Трехерна и глубокому огорчению Бланш, которая, впрочем, не теряла надежды предпринять вторую попытку позднее. «Вон скачет Джаспер, маменька, целый и невредимый!» — крикнула Октавия часа два спустя, когда вышла на террасу, которую Миледи мерила шагами чуть ли не с той минуты, как уехал ее сын. С улыбкой невыразимого облегчения Октавия стала махать брату носовым платком. Лошадиные копыта уже выбивали отчетливую дробь по главной аллее, и Джаспер в ответ тоже замахал шляпой и рукой. Обычно он спешивался у дверей, ведущих в большую залу, но тут, повинуясь порыву, поскакал вдоль террасы, ведь из окна за ним наблюдала миссис Сноуден. Павлины с пронзительными криками бросились в рассыпную. Один из них заполошно пронесся прямо перед конем, когда сэр Джаспер высвобождал ногу из стремени. Разгорячённый конь ринулся к террасе, взбежал по низким широким ступеням, потащив всадника за собой, налетел на препятствие в виде перил, поскользнулся. и рухнул прямо на своего хозяина. Тем, чьих ушей коснулся вопль леди Трехерн, никогда уже не суждено было его забыть. Слуги и гости высыпали из дома, и вот какая картина им предстала. Октавия отчаянно пыталась совладать с перепуганным конем, а Миледи сидела на каменных ступенях, поместив себе на колени окровавленную голову сына. Бесчувственное разбитое тело внесли в дом. Несколько часов прошли в попытках спасти молодую жизнь всеми способами, какие только предлагают наука и практика. Однако усилия оказались тщетны. И к закату стало ясно. Сэр Джаспер умирает. Он пришел в сознание и даже мог говорить. Смущенным взором он скользил по лицам, что склонились над ним, и как будто боролся с неким желанием — которое было сильнее боли и все еще не подпускало к нему смерть. «Пусть придет Морис, наконец вымолвил Джаспер. «Милый брат, я здесь!» — раздался голос Трехерна, почти невидимого в тени портьеры. «Ты всегда рядом, когда нужен мне. И скольких переплетов ты выручал меня. Но сейчас ничем не поможешь». Слабая улыбка, возникнув при воспоминаниях о прошлом, Растаяла. Стон вырвался из груди Джаспера, и он заговорил с поспешностью. «Медлить нельзя, я должен признаться, пока не поздно. Сам Моррис ничего не скажет. Так всю жизнь будет тащить бремя позора, лишь бы не запятнать мое имя. Позовите Эдит, пусть она услышит правду». Миссис Сноуден явилась. Покоясь в материнских объятиях, В одной руке, держа руку своего кузена, другой рукой гладя склоненную головку сестры, Джаспер вкратце поведал тайну, под гнетом которой провел целый год. «Это моя вина! Это я подделал дядюшкину подпись, когда проигрался в пух и прах. Настолько, что не посмел бы признаться матушке и растратить изрядную долю состояния. Я обманул Мориса, убедил его, что чек — Неподложный. По моему требованию Моррис представил этот чек и получил деньги, и все как будто сошло мне с рук. Я уже считал себя спасенным, когда дядюшка своими путями выяснил правду и, вообразив, что подпись подделал Моррис, лишил его наследства. Сам я узнал об этом уже после дядюшкиной смерти, когда было слишком поздно. Я повинился перед Моррисом, и он простил меня. Вот что он сказал. «Я теперь беспомощный калека, мне нечего терять и не на что надеяться. Скоро я буду забыт всеми, кто меня знал. Так что пусть подозрения или позор, если таковые возникнут, по-прежнему относятся ко мне. Ты же иди своим путем, богатый, счастливый, родовитый, незапятнанный. Матушка». Я это принял от Мориса, потому что ни он, ни я тогда не знали, сколь многие наслышаны о деле с чеком, сколь многие считают виновным Мориса. Успокойся, Джаспер, забудь. Я в силах снести позор. Я обещал твоему дрожайшему отцу быть тебе преданным другом всю жизнь. Я всего-навсего исполняю обещание. Так и есть. Господь тому свидетель. Но моя жизнь на исходе — и я не могу умереть, не очистив твое имя. Эдит, я сообщил вам только половину правды, и вы использовали бы сведения против Морриса, не отправь к вам некий ангел вот эту девушку, дабы она растрогала ваше сердце. Вы, как умели, загладили свою вину, так позвольте мне сделать то же самое. Матушка, Тави любит Морриса. Моррис ради меня рисковал жизнью, и подставил под удар свою честь вознаградите его сэр джаспер хотел соединить руки сестры и кузена, но ему не хватало сил. миссис сноуден пришла на помощь меледи склонила голову в знак молчаливого согласия и лицо умирающего просияло радостной улыбкой еще одно признание и я буду готов сказал сэр джаспер глядя снизу вверх на женщину, которую любил всеми силами своей неглубокой натуры. «Вы, Эдит, просто поддались капризу. Для меня же все было серьезно до горечи. Я любил вас, хотя это и грешно. Пусть ваш супруг простит меня. Передайте, что я предпочитаю умереть, чем жизнью своей тревожить покой достойного человека. А теперь поцелуйте меня. Всего один раз». и сделайте все, чтобы генерал был счастлив. Ради моей души». Полное раскаяние, Эдит Сноуден коснулась холодных губ. И в этом поцелуе заключались и нежность, и клятва исполнить мольбу умирающего. «Тави, душенька, и брат мой Морис, да благословит Господь вас обоих. Прощайте, матушка. Морис будет вам лучшим сыном, чем был я». И сэр Джаспер, до последнего верный себе, в неуемной бесшабашности, усмехнулся, кивнул, словно обращаясь к некой бесплотной сущности, и умер, успев сказать шутливым тоном. «Ну, — Но, святой отец, указывайте дорогу, я иду за вами. Год спустя, в один и тот же день, в одной и той же церкви, Состоялись сразу три бракосочетания. Моррис Трехерн, теперь вполне здоровый, повел под венец свою кузину. Наградой Бланштальбат, за терпеливую осаду стала безоговорочная капитуляция Фрэнка Эннона. А майор Ройстон немало позабавил общественность, во всеуслышание признав, что угодил в подчинение к резвой розе. Свадьбы играли в поместье Трехернов, бывшем аббатстве, и ни единый потусторонний гость не испортил тройного веселья, ибо призрак оббата навеки покинул Северную галерею.